По всей видимости, фактором эволюции, определяющим долю биологических вложений в саморемонт, иными словами, в увеличение предельной продолжительности жизни, выступает риск смерти от несчастного случая или плохих условий жизни. Вам не стоит тратить много денег на техническое обслуживание вашего такси, если вы водитель такси в Тегеране, где даже самый осторожный водитель раз в каждые несколько недель попадает в мелкое ДТП будет гораздо разумнее сэкономить и накопить деньги на покупку новой машины. Точно так же и животные, у которых велик риск случайной гибели, запрограммированы на то, чтобы экономить на ремонте и быстро стареть, даже если они существуют в сытой безопасности Вивария. Мыши, которые в естественных условиях часто становятся жертвами хищников, эволюционно запрограммированы так, чтобы вкладывать меньше ресурсов в саморемонт и стареть быстрее, чем птицы примерно того же размера, которые реже становятся жертвами хищников, поскольку могут от них улететь. Черепахи, защищенные панцирем, стареют медленнее других рептилий. Точно так же и дикообраз с его иголками стареет медленнее других, сравнимых по размеру млекопитающих. Подобное обобщение можно распространить также на человека и человекообразных обезьян. Наши предки, уже спустившиеся с деревьев на землю и оборонявшиеся от врагов при помощи копья и огня, были гораздо лучше защищены от хищников или от случайного падения из дерева, чем по-прежнему жившие на деревьях обезьяны. В результате этого эволюционного процесса мы живем сегодня на несколько десятилетий дольше, чем даже обезьяны в зоопарках обитающие в сравнимых по безопасности, гигиене и достатку условиях. Должно быть более эффективные механизмы восстановления и саморемонта, а также более медленная скорость старения, выработались у нас в последние 7 миллионов лет, после того, как наши предки отделились от предков человекообразных обезьян, спустились с деревьев и взяли на вооружение каменные орудия, копья и огонь. Примерное время разделения линий человека и современных человекообразных обезьян «шимпанзе» и «бонобо» действительно около 7 миллионов лет назад. Самые древние известные каменные орудия имеют возраст от 2 миллионов 400 тысяч лет до 2 миллионов 600 тысяч лет. Возраст самых ранних следов целенаправленного использования огня менее 1 миллиона лет. Эти же соображения объясняют и тот известный нам по болезненному опыту факт, что все в нашем организме начинает с возрастом портиться и ломаться. Увы, печальная истина эволюционного конструирования заключается в том, что все имеет свою цену. Если какая-то часть вашего тела окажется потенциально долговечнее прочих частей и всего организма в целом, это будет означать, что вы затратили на ее поддержание в рабочем состоянии неоправданно много ресурсов, которые можно было бы пустить на деторождение. Наиболее эффективное устройство тела – это такое, при котором все органы отказывают примерно одновременно. Тот же принцип приложим и к машинам, сделанным человеком, что иллюстрирует история про гений автомобильной индустрии Генри Форда. Однажды Форд послал нескольких своих служащих на автомобильные свалки, велев выяснить, в каком состоянии находятся узлы и агрегаты отслуживших свой век Фордов модели Т. Служащие вернулись с неприятной вестью, что практически все детали старых автомобилей были сильно изношены, за исключением поворотных шкворней. Деталей передней подвески, которые выглядели практически как новые. Однако еще больше работников удивило, что «Форд» не только не выразил никакого удовольствия по поводу великолепного качества своих шкворней, но заявил, что они слишком качественные и что их изготовление следует немедленно упростить и удешевить. Решение «Форда», возможно, противоречит нашему идеалу профессиональной гордости. Но в нем есть экономический смысл. Затраты на изготовление чересчур прочного шкворня, который заведомо переживет сам автомобиль, это выброшенные деньги. Устройство наших тел, созданное естественным отбором, вполне соответствует фордовскому принципу шкворня, то есть принципу равномерного износа, за одним лишь исключением. В самом деле, все части нашего тела изнашиваются примерно в одни и те же сроки. Принцип шкворня применим и к мужской репродуктивной системе, которая постепенно выходит из строя и в которой постепенно накапливаются различные неполадки. От увеличения простаты до уменьшения количества спермы. Причем этот процесс у разных мужчин протекает с разной скоростью. По афордовскому принципу работают и тела животных. У пойманных диких животных мало признаков старения, потому что в естественных условиях животное, вероятнее всего, погибнет от зубов хищника или от несчастного случая гораздо раньше, чем его тело заметно обветшает. Но в зоопарках и вивариях животные проявляют явные признаки постепенного старения всех систем и органов. Точь-в-точь, точь, как у нас. У животных эта грустная мысль справедлива как для мужской, так и для женской репродуктивной системы. В возрасте около 30 лет самки макаки резуса перестают продуцировать жизнеспособные яйцеклетки. Способность к оплодотворению у яйцеклеток старых крольчих достоверно снижается. У старых самок хомяков, мышей и кроликов возрастает число поврежденных яйцеклеток и нежизнеспособных эмбрионов. Возрастные изменения в матке хомяков, мышей и кроликов увеличивают процент погибших зародышей. Таким образом, женская репродуктивная система является миниатюрным отражением всего организма. Все, что может в нем сломаться по мере старения, ломается в разном возрасте у разных особей. И только менопауза – вопиющее исключение из принципа шкворня. У всех женщин она наступает в течение сравнительно короткого промежутка времени и за несколько десятков лет до истечения ожидаемой продолжительности жизни. Даже если брать продолжительность жизни женщины в охотниче-собирательских обществах. Она обусловлена физиологически ничтожной причиной – истощением запаса работоспособных яйцеклеток, которую можно было бы легко устранить какой-нибудь мутацией, меняющей скорость отмирания или деградации яйцеклеток. Это говорит о том, что в менопаузе нет ничего физиологически неизбежного, а отсутствие ее практически у всех остальных млекопитающих доказывает, что и ничего эволюционно неизбежного в ней тоже нет. Тем не менее, женщины, но не мужчины, были в последние несколько миллионов лет запрограммированы естественным отбором на досрочное прекращение репродукции. Это преждевременное дряхление одной системы тем удивительнее, что оно противоречит общей тенденции. Во всех остальных отношениях для человека характерно скорее замедленное, чем ускоренное старение. Теоретические рассуждения об эволюционных причинах появления менопаузы должны объяснить, каким образом эта, на первый взгляд, контрпродуктивная эволюционная стратегия, ведущая к уменьшению числа детей, на самом деле приводит к его увеличению. По всей видимости, это возможно, если окажется, что стареющая женщина может эффективнее увеличить число потомков, носящих ее гены, не рожая новых детей, а посвятив себя заботам об уже рожденных детях, будущих внуках и других родственниках. Цепочка наших рассуждений отталкивается от некоторых суровых фактов. Один из них – долгая зависимость ребенка от родителей, дольше, чем у любого другого животного. Детеныш шимпанзе начинает находить себе пищу, как только мать отнимает его от груди. В основном он собирает пищу голыми руками. Шимпанзе умеют использовать орудия, например, выуживать термитов из термитников с помощью травинок или колоть камнями орехи. Эти способности вызывают большой интерес у ученых. Однако доля пищи, добытой такими способами, в рационе шимпанзе весьма ограничена. Также, исключительно при помощи собственных рук, детеныш-шимпанзе подготавливает пищу к потреблению. Однако люди, ведущие образ жизни охотников и собирателей, добывают большую часть своей пищи при помощи различных орудий – палок, копалок, сетей, копий и корзин. Значительная часть пищи готовится также с помощью орудий, очищается от шелухи, измельчается, разрезается и так далее, а затем готовится на огне. От опасных хищников мы также защищаемся не с помощью зубов и крепких мышц, как другие животные, а опять же с помощью орудий. Человеческий младенец не способен даже удержать эти орудия, а маленький ребенок не способен их изготовить. Изготовление и использование орудий передается не только путем подражания, но и при помощи языка, на владение которым в должной мере у ребенка уходит больше 10 лет. В результате, в большинстве человеческих обществ ребенок не способен к экономической независимости и исполнению взрослых экономических обязанностей вплоть до подросткового возраста, а то и лет до 20. До этого ребенок полностью зависит от родителей, прежде всего от матери, поскольку матери, как мы видели в предыдущих главах, больше заботятся о своих детях, чем отцы. Родители нужны не только для того, чтобы кормить ребенка и обучать его навыкам обращения с орудиями, но также, чтобы защищать его и поддерживать определенный статус ребенка в племени. В традиционных обществах преждевременная смерть отца или матери ставит под угрозу жизнь ребенка, даже если оставшийся родитель вступает в новый брак из-за конфликта с генетическими интересами отчима или мачехи. У маленького сироты, которого никто не усыновил, шансов выжить еще меньше. Вот почему в охотничьи-собирательских обществах матери, уже родившие несколько детей, рискуют потерять изрядную часть своих генетических вложений, если не доживут до того времени, когда самый младший из их детей станет хотя бы подростком. Этот суровый факт, лежащий в основе женской менопаузы, выглядит еще более зловещим в свете другого, жестокого факта. Рождение каждого нового ребенка непосредственно угрожает старшим детям, поскольку велика вероятность гибели матери в родах. Для большинства животных эта опасность незначительна. К примеру, из 401 беременной самки Крезусов, наблюдавшейся в ходе одного исследования, лишь одна умерла при родах. Для женщин из племени охотников-собирателей этот риск гораздо выше и с возрастом еще увеличивается. Даже сегодня в благополучных развитых странах риск умереть во время родов для женщины после 40 лет в 7 раз выше, чем для двадцатилетней. Каждый новый ребенок подвергает жизнь матери опасности. Она может не только умереть во время родов, но и погибнуть позднее от истощения при кормлении грудью, от постоянной необходимости носить на себе маленького ребенка и больше работать, чтобы прокормить больше ртов. Еще один суровый факт. Чем старше роженица, тем ниже вероятность выживания новорожденного и выше риск выкидыша, рождения мертвого, недоношенного или обладающего генетическим дефектом ребенка. К примеру, вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна для матерей в возрасте до 30 лет – 1 к 2000. Для женщин в возрасте 35-39 лет – 1 к 300. Для 43-летних – 1 к 50. А у женщин под 50 этот страшный шанс достигает 1 к 10. Итак, чем старше женщина, тем, по всей вероятности, больше детей она родила тем дольше она их растила и тем, следовательно, больше вложения, которые она сделала, и которыми рискует при каждой новой беременности. При этом риск умереть во время или после родов, родить мертвого или больного ребенка с возрастом тоже растет. Получается, что стареющая мать рискует все больше ради все меньшего возможного выигрыша. Вот набор факторов, которые могли способствовать возникновению у женщин на и в конечном счете привести к парадоксальному результату. У женщины, рожавшей меньше, выживших детей оказывается больше. Мужчин же естественный отбор не наделил менопаузой в силу еще более суровых фактов. Мужчины никогда не умирают при родах и редко во время полового акта. Маловероятно, что отец, в отличие от матери, будет физически истощен заботой о потомстве. Гипотетическая, безменопаузная пожилая женщина, умерев в родах или после них, могла бы потерять не только то, что она вложила в уже рожденных ею детей. Дело в том, что у этих детей, когда они вырастут, родятся собственные дети, которых тоже следует рассматривать как часть исходного вклада женщины. Выживание женщины, особенно в традиционных обществах, важно не только для ее детей, но и для ее внуков. Эту продленную роль женщин постменопаузального возраста изучала антрополог Кристен Хоукс. О ее исследованиях роли мужчины я рассказал в главе 5. Хоукс вместе со своими коллегами-антропологами наблюдала, как и сколько пищи добывают женщины разных возрастов в танзанийском племени Хадза. Именно пожилые женщины посвящали сбору съедобных кореньев, фруктов и меда большую часть времени. Бабушки племени Хадза напряженно трудились в среднем 7 часов в день. В то время как девочки-подростки и молодые девушки работали только 3 часа, а замужние женщины с маленькими детьми четыре с половиной часа. Как и следовало ожидать, эффективность собирательства, измеренная в фунтах пищи в час, возрастала с возрастом и опытом. Так что зрелые женщины, естественно, добывали в час намного больше пищи, чем неопытные девочки-подростки. Интереснее, что часовая добыча бабушек была не меньше, чем у достаточно опытных, но при этом еще полных сил замужних женщин. Поскольку пожилые женщины, к тому же, проводили за работой гораздо больше времени, получалось, что они добывали еды гораздо больше, чем женщины других возрастных групп, и их обильная добыча заведомо превышала их личные нужды, при том, что у них уже не было маленьких детей, целиком зависящих от них. Хоукс и ее коллеги заметили, что бабушки Хадза делились излишками пищи с близкими родственниками, собственными внуками и взрослыми детьми. Эффективность преобразования пищевых калорий в живой вес растущего ребенка оказывается куда выше, если бабушка передает калории внукам или взрослым детям, а не маленькому собственному ребенку, даже если бы она еще могла его родить. Ведь ее способность родить здоровое потомство с годами в любом случае ослабела, а тем временем ее выросшие дети как раз находятся на пике фертильности. Естественно, социальная роль постменопаузальной женщины в традиционном обществе не исчерпывается только добыванием и раздачей пищи. Бабушка также ухаживает за своими внуками и заботится о них, помогая своим взрослым детям взрастить больше детей, несущих ее собственные гены. Вдобавок бабушки передают своим внукам, как и своим детям, собственный социальный статус. Если бы вы были богом или Дарвином, и вам предстояло решить, что лучше – предусмотреть для пожилых женщин менопаузу или, напротив, оставить их фертильными, вы бы, вероятно, расписали баланс, сопоставив выгоды от менопаузы с ее издержками. Издержки – это дети, рождение которых исключит менопауза. Потенциальная выгода – снижение риска смерти при новых родах или после них, что, в свою очередь, помогает выжить уже рожденным детям женщины и ее внукам. Размер этой выгоды зависит от множества факторов. Какова именно вероятность смерти во время родов или после них? Насколько увеличивается эта вероятность с возрастом? А каков был бы риск смерти в том же возрасте для женщины, у которой вовсе нет детей и тягот родительства? Насколько быстро с возрастом снижается фертильность до менопаузы? А как быстро снижалась бы фертильность у стареющей женщины, если бы менопаузы вовсе не было? Все эти параметры сильно различаются в разных человеческих обществах, и оценить их нелегко. Так что антропологи до сих пор не решили, перевешивают ли два соображения, о которых я так долго говорил, вложение во внуков и защита ранее сделанных вложений в уже рожденных детей, отказ от дальнейшего деторождения. Иными словами, могут ли они объяснить возникновение менопаузы? Однако у менопаузы есть и еще одно преимущество, на которое мы до сих пор не обращали внимания. Оно заключается в той особой роли, что играют старики у бесписьменных народов, из которых состояло все человечество со времен его становления и до изобретения письменности, что случилось в Месопотамии примерно в 3300 году до нашей эры Учебники по генетике утверждают, что мутации, вредное действие которых проявляется только в пожилом возрасте, не устраняются естественным отбором. Считается, что отбор не работает против таких мутаций, потому что старики, как говорят генетики, в любом случае пострепродуктивны. Я полагаю, что при этом упускается одна очень важная особенность, отличающая человека от большинства животных. Никакой человек, кроме разве что отшельника, не бывает совсем пострепродуктивным. В том смысле, что он всегда может сделать что-то для выживания и размножения других людей, несущих его гены. Я допускаю, что если бы некоторые орангутаны жили в природе достаточно долго, чтобы дожить до бесплодия, их вполне можно было бы назвать пострепродуктивными. Орангутаны, за исключением самок с маленьким детенышем, живут уединенно. Я также допускаю, что значение очень старых людей в современных обществах с письменной культурой постоянно снижается. Этот новый феномен порождает множество проблем и для самих стариков, и для общества в целом. Сегодня мы, люди современного мира, получаем большую часть информации из разнообразных текстов, телевидения и радио. Мы не можем представить себе ту невероятно важную роль, которую играли в дописьменных обществах старики, хранители информации и жизненного опыта. Приведу пример такой роли. Во время моих полевых орнитологических исследований на Новой Гвинее и других островах Юго-Запада Тихого океана я подолгу жил среди людей, не знавших письменности и пользовавшихся в основном каменными орудиями. Их основными занятиями были земледелие и рыбная ловля, дополнявшиеся охотой и собирательством. Я регулярно спрашивал у местных жителей, как называется тот или иной местный вид птиц, животных или растений на их языке, и просил рассказать мне все, что они знают об этих существах. Оказалось, что жители Новой Гвинеи и Океании владеют огромным массивом биологической информации, включая название примерно тысячи видов живых существ. Кроме того, им были известны условия их обитания, поведения, экологии, а также чем они могли быть полезны для человека. Все эти сведения были чрезвычайно важны для людей, поскольку именно от диких животных и растений они получали большую часть своей пищи, а также строительные материалы, лекарства и украшения. Не раз задавая вопрос по поводу какой-нибудь более редкой птицы, я убеждался, что ответить мне может лишь кто-нибудь из самых старых охотников, но иногда мои вопросы даже их ставили в тупик. В таких случаях они говорили «надо спросить у старика, у старухи». Меня вели в хижину, в которой сидел старик или старуха. Древнее существо, иногда уже слепое от катаракты, еле-еле передвигающееся, беззубое и способное есть только то, что кто-то уже разжевал. Однако это древнее существо было племенной библиотекой. В обществе, где отсутствует письменность, старики знают больше об окружающей среде, чем кто-либо еще – Они — единственный источник достоверной информации о событиях, случившихся много лет назад. Не говоря уже о названии и описании редкой птицы. Этот накопленный опыт стариков чрезвычайно важен для выживания всего племени. Например, в 1976 году я оказался на острове Ренал, входящем в архипелаг Соломоновой острова, который расположен в зоне Тихоокеанских тропических циклонов. Когда я расспрашивал, какими плодами и семенами питаются местные птицы, Островитяне называли мне на своем языке «десятки растений», перечисляли птиц и летучих мышей, кормящихся на этих растениях, не забывая при этом указать, съедобны ли эти плоды для людей. С этой точки зрения плоды подразделялись на три категории. Те, которые никогда не едят, те, которые едят постоянно, и, наконец, те, которые едят только в голодные времена. Например, как после... Тут я услышал незнакомое мне слово. Как после хунги-кенги. Эти слова оказались именем самого разрушительного на памяти живущих поколений тайфуна, налетевшего на Оренелл примерно в 1910 году, если привязывать его к памятным островитянам деяниям колониальной администрации. Хунги Кенги повалил большую часть леса на Оренелле, уничтожил посадки и поставил островитян на грань голодной смерти. Чтобы выжить, им пришлось есть плоды, которые они обычно не едят. Но для этого нужно было точно знать, какие из этих плодов ядовиты, какие не ядовиты и можно ли, если можно, то как удалить яд в ходе приготовления пищи. Когда мои расспросы о съедобности тех или иных плодов начали надоедать собеседникам Реннольдсам среднего возраста, меня отвели в одну хижину. Как только мои глаза привыкли к темноте, я разглядел в глубине хижины неизбежную древнюю старуху, тощую и немощную, которая не могла передвигаться без посторонней помощи. Она была последней, кто помнил хунги-кенги. И то, как люди после урагана выясняли, можно ли есть те или иные растения, чтобы продержаться, пока восстановленные огороды не принесут новый урожай. Старуха рассказала мне, что когда налетел тайфун, она была совсем юной девушкой, еще не достигшей брачного возраста. Я был на острове Реннелл в 1976 году, И поскольку катастрофа случилась за 66 лет до этого, моей собеседнице было, по-видимому, чуть больше 80. Она и остальные жители острова выжили тогда лишь благодаря знаниям, которые хранили тогдашние старики, помнившие предыдущий большой ураган. Сегодня способность ее народа пережить очередной тайфун зависела бы от ее собственной памяти, к счастью, весьма подробной. Подобных примеров можно привести множество. Традиционные общества постоянно сталкиваются с локальными опасностями, угрожающими тому или иному члену племени, а время от времени оказываются перед лицом природной катастрофы или межплеменной войны, которая угрожает гибели всему обществу. Однако практически все члены маленького племени – родственники друг другу. Таким образом, опыт, память и знания стариков помогают выжить не только их детям, внукам и правнукам, но и сотням других людей, которые так или иначе несут их гены. У любого общества, где есть очень старые люди, которые помнят события вроде хунги-кенги, гораздо больше шансов на выживание, чем у тех обществ, где таких стариков нет. Старым мужчинам не грозят ни опасности родов, ни изнуряющие вскармливание младенца, поэтому они не нуждаются в защите, которой дает менопауза. Но стареющие женщины, у которых еще не наступила менопауза, рискуют выпасть из общего генофонда племени, если погибнут при родах или опасно ослабят свой организм в ходе вскармливания. И в час очередной катастрофы может оказаться, что преждевременная смерть одной из таких пожилых опытных женщин может привести к гибели всех ее родственников, носителей ее генов, а это явно слишком большая цена за сомнительную привилегию родить еще одного или двух детей. Память старых женщин критически важна для всего общества, и именно это я считаю главной движущей силой эволюции женской менопаузы. Разумеется, люди не единственные, кто живет родственными группами и чье выживание зависит от передачи приобретенных знаний от индивида к индивиду по культурным, то есть негенетическим каналам. Сейчас мы готовы признать, что киты – это весьма разумные животные со сложными социальными отношениями и не менее сложными культурными традициями. Вспомним, к примеру, песни горбатых китов. Гринды и еще один вид млекопитающих, у которого зафиксирована менопауза, тоже могут служить примером. Подобно традиционным обществам охотников и собирателей, гринды образуют племена стада от 50 до 250 особей в каждом. Генетические исследования показали, что такое стадо представляет собой в сущности большую семью, где все особи связаны родственными узами, поскольку ни самцы, ни самки никогда не переходят из одного стада в другое. Существенный процент в стаде составляют самки в постменопаузальном возрасте. Хотя жизнь самки-гринды, в отличие от жизни женщины, по-видимому, не подвергается особой опасности при родах, менопауза у этих китообразных могла развиться потому, что старая самка рискует погибнуть под бременем лактации и заботы о детеныши. Есть и другие виды социальных животных, у которых еще только предстоит уточнить, сколько самок в естественных условиях достигают постменопаузального возраста. К этим видам относятся шимпанзе, бонобо, карликовые шимпанзе, африканские и азиатские слоны, а также касатки. Однако численность большинства этих видов так сильно уменьшилась в результате людского хищничества, что мы, возможно, уже потеряли шанс узнать, насколько биологически значима менопауза в их естественной жизни. Впрочем, ученые уже начали собирать достоверные сведения о самках-касаток. Одна из причин того, почему эти киты и другие крупные социальные млекопитающие так привлекательны для нас, заключается в том, что мы можем соотнести себя с ними и с их социальными отношениями, напоминающими наши собственные. Поэтому я нисколько не буду удивлен, если однажды выяснится, что некоторые из этих млекопитающих тоже руководствуются принципом «чем меньше, тем больше».